Могила была разделена пополам вдоль ее длины каменной перегородкой. Когда рассеялась пыль, поднявшаяся после того, как сдвинули плиту, все увидели останки двух тел. Моника была единственной, кто не обращал внимания на то, что было внутри, поскольку ее больше интересовал Фернандо. Она по-прежнему держала его за руку и чувствовала, как напряглись его мускулы. Она увидела, как менялось выражение его лица. Сначала это было мучительное беспокойство, потом растерянность, но ну, вот он немного успокоился. В общем, Моника ощутила все, что происходило с ним, и что она не хотела пропустить в такие важные минуты. В этот момент в церковь вбежала Паула. Едва переводя дыхание, она со всеми поздоровалась, всех поцеловала и стала рядом с Доном Лоренцо, чтобы лучше увидеть то, что было в могилах. Надев маску, Лючия спустилась к одному из тел. Ее белая хлопчатобумажная блузка была на несколько размеров больше, чем ей требовалось, что подчеркивало стройность ее фигуры. Она приблизилась к первому телу — это был мужчина — и пинцетом сняла несколько лоскутов полуислевшей одежды. На его груди, поддерживаемой рукой, лежал красивый серебряный крест, сильно потемневший от времени. Лючия осторожно взяла его и передала одному из своих помощников. Тот положил крест целлофановый пакет. Больше ничего интересного не было. Лючи с крайней осторожностью продвинулась между двумя телами и опустилась на корточки перед вторым. Остатки того, что когда-то было изысканным льняным платьем, почти полностью покрывали тело. Длинные волосы указывали на то, что это была женщина. На ее тело падала тень Лючи, и она попросила, чтобы могилу осветили с другой стороны. Когда ей стало лучше видно, она остолбенела от увиденного. Второе тело принадлежит женщине, и... Держитесь, оно не истлело. Среди присутствующих пронесся шумок удивления. Похоже, это молодая женщина, на вид ей лет тридцать. У нее правильные черты лица и тонкие губы, волосы каштановые. Лючея попыталась убрать волосы с лица женщины и шелковистые. Они крепко держатся на черепе. Это невероятно. На ее лице застыло выражение умиротворенности. Очевидно, она спокойно приняла смерть. Лючия поразилась, увидев проглядывавшую из волос драгоценность, более 700 лет назад спрятанную папой в реликварии, которую многие пытались потом разыскать. Она продолжала рассказывать о том, что видела. В ее ухо вдето красивая серьга. Она состоит из двух камней, скрепленных между собой маленькой золотой цепочкой. Один камень продолговатый, он овальной формы, голубого цвета, другой более округлый, белого цвета. Она подняла глаза, встретила взгляд Фернанду и одарила его ликующей улыбкой. Они нашли вторую серьгу Марии. Лючия осторожно вынула серьгу, но прежде, попросив фотокамеру, сделала серию снимков, чтобы зафиксировать первоначальное состояние тела. Она положила серегу в специальный пакетик, который для такого случая находился у нее в кармане брюк. На теле женщины не было никаких предметов, поэтому Лючей выбралась из могилы. Ей помогли Фернандо и рожеволосый мужчина по имени Клаудио. Оказавшись наверху, Лючей посмотрела на Фернандо и порывисто обняла его. Никто не понял этой необычной реакции. Лючей расплакалась, что вызвало у присутствующих еще большее недоумение — Моника и Пауло смотрели на нее совершенно сбитые с толку, как и Дон Лоренцо. Дон Лоренцо подошел к Личии и, повернув ее лицом к себе, обнял ее, что показалось Монике более уместным. Дон Лоренцо проявил такт и этим немного разрядил обстановку. Ну, Лючи, что случилось? Это просто нервы, правда? Дон Лоренцо пытался понять ее, но тут Личия отстранилась от него и извинилась перед всеми за свою реакцию. Простите меня, я так долго ждала этого момента что немного разволновалась. «Извините, я умоляю, простите меня». Все начали ее успокаивать, а Лоренцо даже снова попытался ее обнять, чтобы показать, что он поддерживает и понимает. Но Лючия противилась этому, удивленные таким проявлением эмоций. Она начала отдавать команды рабочим, торопясь заняться второй могилой. Во второй могиле находились останки троих людей, но ничего интересного здесь не обнаружили. Рабочие закрыли могилы над гробными плитами, которые закрепили заранее приготовленным бетоном. Лючия посмотрела на часы, было уже начало третьего. Она решила, что пора собирать оборудование, ненужное до завтрашнего дня, и идти пообедать. Все члены группы не переставали задавать ей вопросы по поводу значения предметов, которые они обнаружили, пытаясь понять, что же вызвало у нее такую сильную реакцию. Лючия отвечала уклончиво но пообещала рассказать больше после тщательного исследования находок. Моника и Паула поинтересовались друг у друга, не знает ли кто-то из них что-нибудь о Сергее, который так впечатлил Лючию. Обе заметили ликующий взгляд Лючи, которым она одарила Фернандо, поэтому пришли к выводу, что эти двое что-то скрывают от них. Они не могли с этим смириться и решительно направились к Фернандо, намереваясь получить от него информацию любой ценой. — Послушай, Фер, объясни нам, что ты знаешь про эту серьгу. Я предполагаю, что это пара той, которую Лючи взяла в доме, где держали Монику, как ты мне рассказывал по телефону. Что ты от нас скрываешь? Паула смотрела ему в глаза, требуя искреннего ответа. Она принялась изучать лицо брата, пытаясь определить, честный ли ответ он даст. Дон Лоренцо, не понимая, о чем они говорят, беседовал с членами команды Лючии, которые собирались уходить из церкви. Это нелегко объяснить, и тем более сейчас. Я обещаю, что все подробно расскажу вам, но позже. Должен заметить, что интуиция не подвела тебя, Паула, и серьга, которую мы нашли в этой могиле, пара той, которая находилась у похитителей. Он остановился, чтобы посмотреть в лицо Моники, которую, похоже, этот разговор не особенно волновал, но сейчас я не могу вам больше ничего объяснить. Я вам повторяю, что в свое время вы все узнаете, поверьте мне. Я только прошу, чтобы вы меня не торопили. Ты говорил об этом с Лючией и ничего мне не сказал. Моника нахмурила брови, давая ему понять, что она обижена его молчанием и недоверием. Конечно, я узнал кое-что новое от Лючии, но мы разговаривали об этом по телефону. Он погладил Монику по щеке, желая загладить свою вину. По причинам, которые ты поймешь позже... Я пообещал ей, что пока ничего никому не буду рассказывать. Я знал, что это вам не понравится, но надеюсь, что в будущем смогу вам все объяснить. Пока я могу рассчитывать только на ваше доверие и терпение. Я хочу, чтобы вы знали, что сегодня вечером я на некоторое время должен буду остаться вдвоем с Лючи и в церкви, чтобы исследовать верхние комнаты и кое в чем убедиться. И я не хочу, чтобы при этом присутствовал дон Лоренцо, поэтому прошу вас увести его с собой. Вы мне поможете?» Он подошел к Монике, поцеловал ее в щеку, прося у нее понимания, а потом точно так же поцеловал сестру, которая при этом чуть отстранилась. «Ты слишком многого просишь, братец. Ты требуешь от нас терпения, понимания и доверия, а сам, похоже, нам не доверяешь, потому что не хочешь рассказать нам то, что знаешь. Ты просто издеваешься над нами, не позволяя принять участие в дальнейших исследованиях, — Ну, хорошо, пусть будет так, договорились. Подождем, пока ты поймешь, что мы тоже можем быть полезны. За обедом в ресторане, расположенном рядом с церковью, Дон Лоренцо, который сидел рядом с Лючией, пытался выудить у нее информацию о Серге. Ее утомляла настойчивость коллеги. Он всячески ухаживал за ней, не понимая ее упрямства, досаливал ее блюда, подавал ей хлеб, подливал вино и воду в бокалы, заботясь о том, чтобы они не пустовали». Он немедленно поменялся с ней бараньей отбивной, когда она намекнула, что мясо слишком жесткое, а когда пришло время десерта, попросил для нее домашний флан, от которого она отказалась, предпочтя клубнику. Дон Лоренцо несколько раз предлагал ей свой флан, к которому сам не прикоснулся, пока она ему не сказала немного жестким тоном, чтобы он не настаивал. Она не хотела, чтобы он принимал участие в дальнейших исследованиях и объявила, что через некоторое время сообщит всем о результатах. Это не устраивало профессора, но он решил, немного обидевшись, все же оставить свои попытки. Члены группы Лючии сидели за другим столом и от души смеялись над рассказами одного из них. Они полностью расслабились и не хотели вставать из-за стола, зная, что у них свободный вечер. Когда обед был закончен, Лючии и Фернандо пошли к церкви подлинного креста пешком. Дон Лоренцо Хотел проводить их, надеясь улучшить момент и выяснить то, что его интересовало, но в конце концов понял, что у Лючии нет ни малейшего желания разговаривать с ним. Моника и Паула тоже не собирались идти, и он решил принять предложение выпить кофе у Паулы дома. Фернандо и Лючия пришли в церковь.